Глава седьмая. Иван. Полина семенит за мной, шурша своей теплой курткой. У меня внутри все кипит, и я пытаюсь не взорваться. Бегом поднимаюсь по лестнице к кабинетам администрации, толком не глядя по сторонам. Колледж и колледж, ничего особенного, таких сотни. Документы. Остановившись у нужного нам кабинета, протягиваю руку. Поля отдает мне пластиковую папку со своими бумагами. От волнения пальцами сминают влажные губы. Русые волосы закрутились в колечки и прилипли к розовым щекам. «Здесь меня подожди!» Киваю ей на низкий широкий подоконник. Пока не начала возражать, без стука вхожу в кабинет и хлопаю двери перед носом сводной. Женщина лет 35 в пыльно-розовом пиджаке подскакивает на своем стуле. «Вы что себе позволяете?» Возмущается, опустив очки, и попереносится. И вам доброго дня! хмыкнув беру стул и сажусь напротив нее. Сестру к вам перевожу, толкаю к ней папку с документами. От сестры коробит никогда не ощущал Полину именно так обычный раздражающий фактор: Сверху на папку кладу заранее приготовленный конверт с баблом. Женщина тут же меняется в лице. У меня нет ни желания, ни настроения кого-то уговаривать, поэтому решаю все проще. Там достаточно. Тихо говорю ей, чтобы вы просто оформили перевод. Но она тоже понижает голос. Мы никого не берем перед сессией, такие правила. В правилах всегда есть исключения. Перебираю пальцами по столешнице. Девочка мечтает учиться именно у вас, иронизирую. Давайте не будем рушить ее веру в чудеса перед праздниками. А сессия она сдаст на отлично. Статистику вам поднимет. Но если только так. Снова, поправив очки, она тянет к себе папку и конверт. Гарантирую, шире улыбаюсь, я. Двадцать минут и все оказывается готово. Зову Полину. Она ставит свои подписи на паре бланков, получает расписание и список учебников, которые нужно купить. Выходим на улицу. У моей новой тачки нагло фоткаются местные студентки. Смотрится забавно и дешево. Зато не фотошоп, да? Смеюсь, снимая машину сигнализации. Девчонки взвизгивают и разлетаются в разные стороны. «Извините», — говорит та, что посмелее. «Ой, а я тебя знаю», — подпрыгивает она. «Откуда?» Нахмурившись, пытаюсь вспомнить, когда я успел пасть так низко. Девочка явно не моего формата. И дело тут не в разнице статусов, она слишком простая. Такие живут по программе «Удачно выйти замуж», потом просто выйти замуж, потому что удачно не получается. Для этого надо выбиваться из общей массы, а это усилие. Родить троих детей и пилить мужа до конца жизни за то, что он мало зарабатывает. Я на твой канал подписана. Кстати, прямых эфиров давно не было. Улыбается и краснеет. Некогда. Пожимаю плечами и на автомате открываю по линии две своей Феррари. А можно автограф? Неожиданно просит незнакомка. Тоже мне нашла звезду мирового масштаба. Блок — это хобби, которое приносит дополнительный доход. Никогда не хотел делать его основным видом заработка. Мне просто в кайф. И под настроение я устраиваю эфиры или снимаю туда всякие забавные ролики. Они что-то там набирают даже. «Оно тебе надо?» — усмехаюсь я. «Очень, ну пожалуйста». Достает из сумки блокнот и ручку. «Ладно, давай». Вздохнув, протягиваю раскрытую ладонь. Девчонка открывает мне страничку, где нужно начеркать пару слов. Там довольно прикольно нарисован мой портрет. Она краснеет еще сильнее. «Фанатка, что ли?» Спрашиваю тише. Ее глаза загораются. «Капец!» Ставлю свою закорючку и сваливаю. «Ты, оказывается, местная знаменитость!» Улыбается сводная. «Сам в шоке!» Завожу машину и выкатываю наши задницы на главную дорогу. Пока не забыл, тебе придется сдать сессию на отлично, я обещал. Ты серьезно? Ее глаза увеличиваются в размере раза в два точно. Вполне. Если не сдашь, вылетишь. Они только на таких условиях и согласились тебя взять за месяц до сессии. Так что напрягись и постарайся не опозорить наше имя. Вылететь из колледжа – это звучит еще хуже, чем импотенция. Хотя нет, передергиваю плечами. Примерно на одном уровне. Ну, ты меня поняла. Поняла, вздыхает Полина. Беру у нее все же адрес пункта выдачи. Приходится покрутиться по городу, чтобы туда добраться. А мне уже звонили два раза. Назар, потом руководитель, курирующий наш проект. Если сейчас еще кто-то дернет, я точно взорвусь. Ложусь лбом на руль. Закрываю глаза и жду, когда эта висячая девчонка заберет свой заказ. Возвращается довольная такая, аж зубы сводит. «Ты же меня домой отвезешь?» Спрашивает, взмахнув пушистыми ресницами. «Со мной поедешь?» Завожу машину. Мы до дома по пробкам будем еще два часа добираться. В следующий раз выбирай пункт выдачи в пешей доступности, а лучше курьерскую доставку до адреса. Выкручиваю громкость музыки так, чтобы не слышать ее ответа. Половина дня на смарку из этих покатушек туда-сюда. Пусть теперь Полина под меня подстраивается. Заезжаю на парковку возле головного офиса строительного холдинга Руслана Аркадьевича Грановского. В высотку захожу через служебный вход. Меня охрана пропускает без лишних вопросов. А сводную останавливают. Она со мной. Приходится проглотиться, плазм оставить ее там. Я же обещал отцу быть нянькой. «Иван Витальевич, пропуск нужен. Правила». Разводит руками старший охранник. «Сейчас решим». Звоню Назару, объясняю ситуацию. Мой татуированный друг спускается к нам, по дороге разговаривая с отцом. Передает трубку охране, и Полина тут же пропускает через турникет. Младший Грановский с любопытством смотрит на мою головную боль. «Сочувствую». Ухмыляется, хлопнув меня по плечу. Сводная надувает щеки, опасливо косясь на Назара. Если хорошо не знать одного из моих лучших друзей, то он производит довольно неоднозначное впечатление. У Грановского забиты пальцы и тыльная сторона ладони на обеих руках, шея, есть татуировка над бровью и под глазом с противоположной стороны. Тело тоже изрисовано. И циничный взгляд ярко-голубых глаз на фоне темных волос заставляет нервничать сильнее. В лифте Поле встает у меня за спиной, крепче прижав к себе коробку, затянутую в черную упаковочную пленку. Долетаем до нашего этажа. Проходим по коридору и оказываемся в просторном кабинете с окнами в пол, отличным освещением, соединенными в центре столами, заваленными рулонами бумаги, линейками, карандашами, чертежами. Сегодня все на месте. Работать остается буквально пару часов. Сядь куда-нибудь. Небрежно отмахиваясь от Полины, не спеша представлять сводную друзья. Они и вряд ли ее хорошо помнят, а я слишком зол, чтобы думать о чужом комфорте. Скидывая верхнюю одежду, упираюсь ладонями в стол и внимательно всматриваюсь в наш масштабный проект. Дух захватывает от мысли, что из этих линий, штрихов и цифр получится целый район. Илья, закинув ноги на второй стул, рисует на специальном планшете. За его спиной стоит беркут. Они что-то тихо обсуждают и сразу правят. Я, Миха и Назар сосредотачиваемся на чертежах. Набросок сделан. Проект в специальном софте практически просчитан, но корректировки еще обязательно будут и от нас, и от опытного куратора. Пока я катался, пацаны успели внести некоторые изменения в наш черновик. Присоединяюсь, уходя с головой в работу. Останавливаюсь, увидев тень, упавшую на плотные белые листы и экран ноутбука. «Идите все сюда», — зовет нас куратор от самого Руслана Грановского. «Вот здесь», — проводит пальцами по линиям чертежа. «Чего не хватает?» И Внимательно смотрим на свой черновик, на экран ноута, снова на чертежи. «Нужно еще усилить конструкцию», — доходит до меня. «Именно, смотрите». Он забирает у Назара его планшеты, быстро корректирует цифры. Забирает у меня карандаш, штрихами вносит правки и пишет короткие заметки. «Вот, теперь все отлично». «Спасибо», — жму руку специалисту. «Не за что. В остальном у вас все верно». «Отличная смена выросла», — хлопает меня по плечу. «Заканчивайте на сегодня, время», — стучит пальцами по циферблату. «Гоу по пиву», — предлагаю парням. «Я бы не отказался», — быстро соглашается Беркут. «Да, погнали». «Чет мозг закипает уже к вечеру», — присоединяется Назар. Забираем куртки, спускаемся на паркинг и рассаживаемся по тачкам. Я реально устал за сегодня. Зевая, медленно двигаюсь за машиной Назара в сторону паба, где мы решили упасть. Уютное заведение, удобные диваны, много дерева и пахнет классно. Зимними специями. Кардамон, корица, черный перец, цитрус. Заказываем себе по темного пива, сухариков, которые готовят на местной кухне. «Ты же за рулем!» напоминает мне Полина, косясь на плотную пену с коричневыми разводами. «Не нравится, можешь пойти домой пешком», лениво огрызаясь я, делая пару глотков из кружки. «У тебя появилась персональная совесть?» — выбится Беркут. «Могу отдать, недорого». Возвращаю ему извительную хмылку. «Мальчики!» Неожиданно для всех Полина ставит на стол ту самую коробку в черной пленке. «А хотите конфетки?»